ЧАСТЬ 24. Если умирать, то я хотела бы быть раздавленной книжным шкафом. Хорошо сказано. Я читаю одну только мангу, но когда вижу высокий шкаф доверху набитый книгами, то испытываю какое-то внутреннее удовлетворение. Поэтому я симпатизировала этой идеей. Намерена была симпатизировать. Однако, когда это происходит в реальности, и книжный стеллаж, не уступающий в своей массивности стене со скрежетом падает на тебя а впереди него сыплется даже не дождь, а целая лавина книг, вся эта симпатия исчезает без следа. Я не хочу умирать раздавленной книжным шкафом. Но умру. Вот она, моя смерть. Так мне суждено погибнуть. Несмотря на то, что меня обхватывала змея, я была богом и говорила все эти самоуничижающие вещи, мне всегда думалось, что в моей жизни будет что-то особенное, светлое, чудное, так что подобная смерть – сильная неожиданность. Но всё так... Драматично ваша жизнь или нет, счастливы или несчастливы, плохой вы или хороший, никто не знает, как он умрёт. Если умирать, то я хочу умереть вот так. Подобному не сбыться. Если выбирать способ смерти, то максимум возможно лишь добиться вероятного методом исключения. Поэтому людям лучше выбирать способ жизни. Ах, если так, то не стоило ссориться со всеми. Нужно было со всеми быть в хороших отношениях. Да, даже Шинобутян, Сензюгахара-сан, возможно... Я готовилась к смерти, думая о том, как можно стать хорошей, тем не менее, сколько бы я ни ждала, удар никак не наступал. Неужели в опасной ситуации всё ощущается в замедленном режиме? Это не уловка создателей манги, а реальность? С этими мыслями я медленно открыла глаза, мои ноги подкосились от страха, и даже рефлекторно отпрыгнуть я уж точно не в состоянии, потому падающий шкаф должен был просто раздавить меня, однако он застыл, наклонившись под углом в 45 градусов». Обзор закрыт огромным шкафом. Вокруг полная темнота. Но, тем не менее, я целая невредима. Не совсем, конечно, невредима. Шкаф застыл, однако книги с полок продолжали сыпаться. Тем не менее, даже несмотря на это, лучше уж пара синяков от книг, чем быть раздавленной книжным шкафом. Думаете, шкаф падая остановился, упершись в противоположный шкаф? Это не так. Противоположный шкаф рухнул на пол в другую сторону. Скажу больше, насколько я вижу из щели, Шкафы падали на пол словно доминошки. Землетрясения вроде не было. От чего же это произошло? Не знаю. Нет, на самом деле я прекрасно всё знаю, но не хочу это принимать. Не хочу принимать свою глупость. Среди этой сцены разрушения один-единственный шкаф стоял застыв под углом в 45°. Градусов. Почему? Потому что его держали. Его кто-то держал и продолжал одержать этот массивный и совсем непохожий домашний шкаф никто иное, как Сангоку Надака. Естественно, это не та Сангоку которая сейчас скукожилась от страха на полу. Это Сангоку Надека в школьной форме и туфлях, раскинув руки и ноги, держала шкаф. «Надека Кетка! Стоило ли вообще тебе помогать, раз ты меня так называешь?» «Обещание», — добавила она с болью в голосе. Натянуто улыбнулась. Однако из-за того, что она убрала ободком чёлку, её улыбка, её выражение лица, её мука передавались мне до боли в сердце. «А это платье довольно милое. Я тоже хочу такое. Где ты его купила нас, Докотян?» «О, ну я одолжила его от фукихитян». Прямо дружеская беседа. Не скажу же, что это имя ей дала не я, а Нанукитян. Конечно же, причина, почему она здесь очевидна, чтобы уболтать на декостюм, я подготовила и попробовала открыть печать на декокетке. Вероятно, испугавшись падающего шкафа, я выпустила её из рук, так на декокетка освободилась от печати и вновь обрела тело. Такая вот безвыходная чрезвычайная ситуация. А затем она спасла меня от угрозы быть похороненной заживо книжным шкафом. Сама встала за место упора. «Ах, знаешь, тяжеловато. Я стараюсь. Чем ты там занята?» Мне было нечего ответить на декокетке, которая продолжила стоять в этой позе странности. Конечно, она странна с шикигами, но при этом не обладает суперсилой, как она Ананокитян, Шинобутян или как Богиня Деко. Не так она изображена. Её особенность в общительности – сила в ней даже меньше, чем у обычной среднеклассницы. Немного получше, чем у Наздека, которая совсем атрофировалась из-за жизни Хиккамори, однако сейчас Нады Кокетка в одиночку держала огромный шкаф. Сам шкаф весит достаточно, и несмотря на то, что с этой стороны все книги выпали, с другой стороны, они, скорее всего, остались на своих полках. Общий вес может легко превысить тонну. Разве это легко? хе хе Наздокотян, я была бы очень признательна, если б ты быстро отползла из-под шкафа куда-нибудь подальше. «Я не вру. Я ведь особо не занималась. Так что уже на пределе?» а -а -а. Если б это была анти-надыка, у анти и едва не безграничная сила, она бы выдержала этот шкаф. Однако я призвала надыкокетку, я не могу контролировать двух шикигами одновременно, а замена невозможно. Я запечатала надыкокетку и не успела бы провести должного призыва анти меня бы раздавило шкафом. «Я ничего не могу с этим поделать, я ничего не успею». Всё сильнее слышался скрип шкафа. «Почему ты меня спасаешь?» «Кто знает?» «Захотелось, наверное?» Получил я ответ на свой бессмысленный вопрос. Это не я использовала шокигами. После призыва у Нады Кокетки не оставалось иного выбора, кроме как поддержать падающий шкаф. «Прости, прости, пожалуйста. Это из-за меня. Из-за моей неопытности». Меня захлестнуло чувство вины, схожее с тем, когда из-за отсутствия навыков не можешь нарисовать персонажа так, как представляешь его у себя в голове. «Послушай, нечего тут извиняться!» — крикнула мне на декокетка. Голос у неё звонкий. «Взамен в следующий раз нарисуй меня милее! Дашь мне это платье? А, да, туфельки хороши, но нас, декотян, попрактикуйся в рисовании обуви! Что за привычка рисовать их в самом конце? Я постоянно в сандалиях, что за пренебрежение? В следующий раз дай мне платье! Обещаешь?» «Хорошо. Обещаю!» Сказать иного я не могла. Спотыкаясь тут и там, я словно поплыла в море книг, сваленных на полу. Едва удалось выбраться из-под огромного шкафа. Когда я полностью вылезла... Нет, на самом деле у меня ещё оставалась левая нога под ним. Наклонённый шкаф рухнул, будто и не держали его никогда. Шкаф треснул от собственного веса. Огромное количество книг под ним уже будет невозможно прочитать. Чего и говорить, если б там оказалась девушка. Стало бы плоской, словно лист бумаги. «Обещаю. Я обязательно всё перерисую. В следующий раз не оставлю пустых мест. Я отражу всё своё восхищение. С такой решимостью я вытащила защемлённую ногу. Книги в твёрдом переплёте смягчили падение, потом её освободилось довольно легко. По сравнению с этим удары лавины книг навредили мне куда больше. Я поднялась отчаянно молясь, чтоб всё было в порядке. Благодаря надекокетке моя жизнь спасена» но мне придётся отступить, я могу получить непоправимые травмы. Если не можешь встать, то уже проиграл. Пожалуйста, встань. Даже если мои кости сломаны, мою волю не сломать. Я встала. Пошатываясь, но я встала. Я не особо привыкла к такому оптимизму, просто взглянула в глаза отчаянию, когда вылазила из-под завала. Все шкафы на первом этаже моего любимого книжного магазина валяются на полу. Это заслуживает отчаяния». Книги словно разбросаны наводнением, сверху на них свалены шкафы. Жуткая картина, которую ей представить не могла. Десятки тысяч книг пали жертвы этой катастрофы. Богиня Деко только что праздавить меня пошла на такое. Мне, как человеку, собирающимся связать своё будущее с издательством литературы, такого зрелища не по себе. Немного схожи с тем, когда я увидела разрубленную Ананокитян, только будто сейчас разрубали меня. «Кстати, а где Ананокитян?» «Ананокитян!» «Я тут!» Голос доносился с места, с которого прекрасно было видно разрушение, с пролета лестницы, ведущей на второй этаж. Похоже, туда она сбежала от крушения книжных шкафов. Не назвала бы это удачей, просто цели богиня Деко была я, Аняна Накитян. Естественно, если будут ей мешать, то она не пожалеет никого. Анана Накитян направилась ко мне, перепрыгивая, чтобы не наступить на книги. «Никак не могла найти. Похоже, ты активировала шикигами на Деко?» «Ага». «Я использовала Надекокетку. Пустила в расход». Мучимая чувством вины, я рассказала на Нокитян произошедшее. «Понятно. Но я тоже ошибался, так что винить тебя не могу. Прозвучит как утешение, но всё-таки защитить своего мастера – заветное желание Шикигами. Надекокетка просто заменила тебя собой. Я сам Шикигами, так что не сомневайся». Добавила она Нокитян. «Конечно же это звучало как утешение, но это меня утешило. И Надекокетка пала не одна». Насколько я понял, Тихоня Деко, которую использовали как приманку, тоже завалило. О, точно. Попав под угрозу, я по глупости своей забыла про ту Сангуку Надека. Но если в тот момент, когда все шкафы на этаже начали падать, Тихоня Деко стояла и читала, то вряд ли она осталась в безопасности. Нады костюм. Она читала стоя. То есть убирки у неё были заняты. У неё не было и шанса. Похоже, она утонула в этом море книг размазана толстяными книгами по оккультизму до толщины листа. Невозможно. Я не хочу в это верить. Богиня. Но я не хочу верить. Богиня Деко, чтобы раздавить меня, уничтожила Тихоня Деко. Она не просто использовала её как приманку. Если я пустила в расход над и кокетку, то богиня Деко воспользовалась и бросила Тихоня Деко. Видимо, мы похожи. Возможно, я просто играю невинность, Возможно, я просто пытаюсь переложить свои чувства вины за то, что так воспользовалась Нады на кого-то другого. В конце концов, и богиня деко и Нады Кокетка, и Тихоня Дэко всего лишь мои шикигами, и раз так, то, наверное, всё это пустая трата сил. Но даже принимая этого внимания, я не могу не испытывать злости. Общительность Нады Кокетки есть и во мне, но я не могу и помыслить, чтобы успокоиться. А разница в количестве Сангоку Надыка? Здесь две, там одна. То есть два к одному. «Всё по плану. Богиня Деко всё ещё на втором этаже. Попробуем разобраться прежде, чем она догадается про ловушку и попытается сбежать». Даже спокойному голосу профессионала Анано Китян сейчас не успокоить меня.